Глава 36. Пора бы уже смириться, что никто, абсолютно никто не спасет меня от проблем, которые возникли по моей же глупости. Роль жертвы это безусловно, прекрасно и драматично. Да и жить проще, когда можно на кого-нибудь свалить вину за все нехорошее, что происходит в жизни. Но вот не незадача. Оставаясь по ночам наедине с собой, я вижу истину без прикрас и в полной мере осознаю, кто на самом деле источник всех моих внезапных бед. Однако это нисколько не мешает ненавидеть Дамианиса и отца. Я даже в процентном соотношении пытаюсь определить, кого ненавижу больше. Наверное, Дана, потому что он сейчас ближе всех и не кстати возомнил себя надзирателем. Без его ведома я и шага ступить не могу. Хотя за последние сутки, должна признать, заслужила такое отношение. Перегнула немного палку. Когда ты уедешь? Опустив очки, наблюдая как Дан направляется к бассейну, чтобы поплавать. «Если продолжишь вести себя так же, то никогда. Меня ли он здесь рядом с тобой похоронит?» Дан ныряет в воду и почти минуту не появляется на поверхности. «С сегодняшнего дня мне запрещено выходить с территории виллы и находиться одной у бассейна тоже нельзя. Вчера на морской прогулке я довела Ярошевича до неконтролируемой ярости. После очередной нашей ссоры и его грубых слов, Побежала на палубу, пригрозив, что утоплюсь, если он не прекратит надо мной издеваться. Поскользнулась и чуть действительно не утонула. Казалось, Дан меня там же прикончит, за легкомыслие. Никогда бы не подумала, что за сдержанностью и позитивным настроем финансовый директор Дамианиса скрывает такую бурю страстей. Зато теперь догадываюсь, по какому критерию попадают в команду Леона. Так вот, я точно в неё не впишусь. Подобного хладнокровия у меня нет. Из плюсов нащупало слабое место Дана, и буду в него бить, пока не добьюсь своего. Вопрос лишь в том, добьюсь ли, и какой ценой. Наплававшись, Дан идет к шезлонгу. Залпом выпивает почти всю воду из графина на столе, и, взяв полотенце, вытирает влажные волосы. «Если не выдашь мне ноутбук и не поможешь поговорить с отцом хотя бы минуту, я закончу то, что ты вчера предотвратил. В меня будто тысяча чертей вселилась» и они хором подстрекают совершить новые глупости. Наверное, деградирую без мозгового штурма и работы. Или мне нравится доводить Ярошевича. Кроме него ведь некого. Раздается шумный вздох, а затем пустой графин в дребезге разлетается на осколки, потому что данн со всей силы швырнул его на пол. Чтобы я слышал это в последний раз, ясно? А то что? Нет, во мне не тысячи чертей, их больше. И все жаждут расправы над этими твердолобыми мужланами с камнями вместо сердец. Если Леон с тобой спит и пытается отвести от тебя угрозу, это не означает, что так будет всегда. У всякого терпения есть предел. И у моего тоже. Вчера ты поступила крайне глупо, заставила усомниться в твоих умственных способностях. Неужели так сложно просто сидеть и ждать? Ждать чего? Знаешь ли, я живой человек, у которого есть эмоции. Если вы привыкли разруливать подобные дела сажать людей, ломать их жизни, а может даже убивать, то я нет. К тому же это мой отец. Да и с Леоном мы больше не спим. Он дорогу сюда забыл. Сколько дней прошло после его отъезда? Или недель? Ой, месяцев? Лет, блядь, злится Ярошевич. Прояви благоразумие. И хватит меня провоцировать. Дамианис решает накопившиеся вопросы. Для этого необходимо время. А я вместо того, чтобы ему помогать, сижу здесь и сторожу тебя». «Видимо, вопросов очень много, да?» Йорничаю я. Дан опять шумно вздыхает, оглядывается, словно в поисках. чтобы бы ещё разбить? Не найдя ничего, он просто уходит. Слышно, как отдаёт распоряжение Зифи, чтобы прибралась и присмотрела за мной. Вот и поговорили. И так каждый раз. Такими темпами скоро до поножовщины дойдёт. Мы оба заведены и недовольны друг другом. Я ведь и впрямь многом не прошу. Всего лишь поговорить с отцом. Даже смирилась, что не смогу сбежать. А ещё втайне тешу себя надежды, что всё так затянулось. Или он не кажет носа на остров, потому что помогает моему отцу выйти из этой передряги с минимальными потерями. Ради меня. Да, я влюбилась. А влюблённые отказываются верить в плохое. Но нервы уже сдают. Вчера на яхте испугалась ужасно. Ещё и Дан орал, как сумасшедший. На мои оправдание, что это произошло случайно, он не реагировал. В гневе отослал Леону видео, как я кашляю, наглотавшись воды, и в красках рассказал о случившемся. Вспоминаю сейчас и стыдно. Чем дольше я нахожусь на острове под присмотром человека из команды Леона, тем сильнее хочется верить, что это все действительно не просто так. Дамианис ведь умный и расчетливый. У него наверняка есть план, а еще чувство ко мне. Но как же тяжело дается ожидание. И знать бы, чего жду. Я хочу доверять Леону, но боюсь в итоге получить еще один урок на всю жизнь. Их и без того хватает. Ближе к вечеру решаюсь на откровенный разговор с Ярошевичем. А что еще делать? Как-то достучаться до него необходимо. Остается поплакать, надавить на слабое место. Но не так прямолинейно, как я это сделала вчера. Чуть мягче, через жалость. ощущая себя капризным ребенком, у которого отняли все игрушки. И самого бедолагу закрыли в наказание в пустой комнате. Радоваться красивому небу над головой и бескрайним простором океана больше не выходит. Прихватив с кухни любимый десерт Дана, переступаю порог кабинета и располагаюсь в кресле рядом, а не напротив. Можно было бы попробовать зайти с алкоголем, Ярошевич любит расслабиться хорошим виски. Хотя в последние несколько дней очень жарко и пить в такую погоду он не станет следить за здоровьем, в отличие от некоторых. Зифа испекла пирог, который тебе понравится. И попросила принести к чаю. Дан отрывается от бумаг и окидывает меня быстрым взглядом. Это всего лишь предлог. Он будто видит насквозь. Предлог, соглашаюсь, напоминая себе, что хоть и пришла говорить по душам, не все мысли и эмоции надо выражать вслух. Для начала хочу извиниться за вчерашнюю выходку. Я не настолько глупая и не такая отчаянная, чтобы в молодом возрасте закончить свою жизнь. Просто внутренний протест достиг пика. В такие моменты сложно себя контролировать. Ну и еще у меня отняли возможность работать, заниматься тем, что люблю. Я оказалась в непростой ситуации и не знаю из нее выхода. Может, ты подскажешь, как себя вести? К тому же я должна Леону денег. Морально очень тяжело нести подобный груз. Пуская слезу. Дан сжимает челюсти и долго смотрит мне в лицо. Это похоже на пытку. Выдерживаю каким-то чудом. Ничего ты ему не должна. Всё, иди. Как это? Я всхлипываю сильнее. Вот так. Гроу в курсе, что ты у Дамианиса и что с тобой всё в порядке. Он пообещал выплатить долг. Никто не знает, что ты его дочь. Но если это всплывёт, твоя жизнь круто изменится. Прямиком с острова отправишься к маршалу это в лучшем случае, а в худшем тебя сразу захотят устранить. Твой отец замешан в серьезных махинациях. Один неверный шаг, и не только сама под ударом окажешься, но и все мы. О таком ты не думала? Только о себе и своей нелегкой судьбе? Честно говоря, да, только о себе и думала. Люди ведь по натуре эгоисты. И как мне быть? Никак, просто ждать. Леон делает все, что в его силах и без финансового директора, которому поручил присматривать за одной сумасбродной девицей, ему сейчас вдвойне нелегко. Если долго не станет, это значит, что ты будешь свободна и сможешь стать частью команды. Ты — это Антонина Громова. Александра Гроу по другую сторону баррикад, и быть одной из нас не может. Закусываю губу, чувствуя, как в груди становится тепло, от столь радужных перспектив. Хорошо, что я вчера не утонула и букет, который поймала на свадьбе друзей Дамианиса, может, не зря засушила и храню. Пригодится ещё. Я больше не буду делать глупостей, обещаю. Заверяю горячо. Дан, позволь хотя бы час в день пользоваться компьютером под твоим присмотром. У меня ломка по работе. Нет. Пожалуйста, ну хотя бы элементарно новости посмотреть. Размять мозги, и написать несколько строк кода. А на самом деле будешь планировать побег? Или закачаешь в мой ноут какой-нибудь вирус для слежки. Или же вовсе похеришь систему. Ничего такого я делать не стану. Дан смотрит пристально. Хорошо, я подумаю. Меняет гнев на милость. И еще его взгляд становится предельно серьезным. Вчерашнее видео до Леона дошло. Я сгоряча его отправил, потом попытался отменить, но, увы. Дамианис его посмотрел и был крайне недоволен увиденным. Написал, что будет на острове к утру. Поговоришь с ним примерно, как со мной сейчас. Поплачешь. Поняла? Сердце едва не выпрыгивает. Леон приедет. Правда? Не слышу ответа. Я поняла. Поняла. Повторяю, словно в трансе, и киваю, как болванчик. У меня всё, иди. Надо работать. заперок спасибо. Ноги дрожат, когда после приятных новостей я в приподнятом настроении направляюсь в свою спальню. «Как бы ни убеждала себя, что ненавижу Леона, в глубине души, кажется, люблю и безумно боюсь нашей новой встречи. Ведь иррационально испытывать подобное чувство к человеку, от которого в прямом и переносном смысле, зависит, что со мной будет дальше. И с моим отцом так хочется надеяться, что ничего плохого...»